а мое ружье возьми и выстрели. Папаша был под парами и тут же начал орать, мол, пуля в сантиметре от его щеки пролетела. Бросил ружье и поколотил прямо в лесу. Мне в ту пору было лет тринадцать, а Хью и на год меньше. Но по росту и силе он ничуть не уступал взрослым. Отец орал, пока не начал хрипеть, потом решил передохнуть. Но только я двинулся за ружьем, тут же преградил дорогу. Глоток из фляжки и ор с побоями продолжались. Хьюи так смешно скривился, медленно подошел к папаше и вывернул руки. Без особых усилий. Раз, будто дерево обнял. Вывернул и держит, а папаша бесится, мол, вырвусь, убью обоих. Я поднял ружье и прицелился, потому что понимал, старик не шутит. Чтобы не попасть в Хьюи, Стрелять пришлось бы прямой наводкой в голову, но такая рана выглядит не слишком естественно. Потом проблем не оберешься». Карен зажала ладонью трубку. «Эта история явно не для ушей Эбби». Хьюи тогда перепугался и говорит, «Джои, я просто хотел, чтобы он перестал тебя бить». «Пожалуйста, не делай ничего плохого». А я ответил, «Он никогда не перестанет. Никогда, до самой смерти». «Убей его, остолоп, и покончим с этим. Мы с тобой кровные братья, так что ты должен меня слушаться». Парень на минуту задумался, а потом, словно младенца, поднял папашу на руки, подтащил к утесу, аккуратно так положил и бил головой о камень, пока он не перестал шевелиться. Тело Хьюи отнес к обрыву и под моим чутким руководством сбросил на прибрежные скалы. Получилось так, будто папаша сам по пьяни свалился». Крепко зажмурившись, Карен горячо молилась о спасении Эбби. — Видишь, док, Хьюи не хотел этого делать, но сделал. И твою девочку обижать не захочет, но, стоит мне сказать, обязательно обидит. Да он без любимого брата Джои не то что жить, дышать не может. И если поймет, что из-за маленькой принцессы меня отправят в газовую камеру, прибьет как папаша. На секунду, оторвавшись от телефона, Хикки игриво подмигнул Карен. «Шейку Эбби он свернет, не задумываясь. Ему это, что фарфоровую вазу разбить?» Выслушав ответ Уилла, Джо с довольной улыбкой положил трубку на кровать. «Так что же нам делать?» — спросила мужа Карен. «Пока Хикки бахвалился, я позвонил в офис Селстара и попытался выяснить, где сейчас Феррис. Пришлось внеурочный осмотр его жене придумать. В отделе безопасности сказали, что он должен быть дома. Так там по-прежнему автоответчик. «Да, но рано или поздно дозвонюсь. Кто-нибудь все равно проснется. Слушай, мне бы с Эбби поговорить. Только и мечтаю ее голосок услышать. Попробуй поднести трубки друг к другу». Холодная дула ткнулась Хики в лицо. «Ну, садись на пол, к стене». «Что?» «Садись», я сказала. Джо отступил к стене и, сжимая обеими руками распоротое бедро, сполз на пол. Положив револьвер на одеяло, Карен развернула радиотелефон и прижала к трубке стационарного телефона. «Малышка», — голос Уилла звучал, как транзисторный приемник, — «это папа. Ты в порядке?» Услышав, как вслипывает Эбби, Карен захотела прострелить Хикки голову. «Солнышко, я скоро за тобой приеду», — проговорил отец. «А сейчас тебе нужно прятаться, совсем как в лагере Покахонта. Вспомнишь? Это такая новая игра. Потерпи немного, папа за тобой приедет. Ты меня слышишь?»